Анастасия Пырченкова, Александра Салиева, невеста брата, будешь моей. Читает Елена Порошина. Глава 1 Василиса. В зоне выдачи багажа стояла жуткая духота. Кондиционеры не справлялись со своей задачей, слишком много народа находилось в зале не протолкнуться. Хотя я очень старалась. Самолёт прибыл с опозданием. Теперь я тоже жутко опаздывала, пробираясь сквозь толпу к транспортерной ленте. И ни одна я такая. Сбила со счёта, сколько раз мне наступили на ноги. Да и сама не лучше. Чёрт. Слетела с губ, а я запнулась. Почти упала. И упала бы в самом деле, не удержи меня чужие руки. Сперва поймали, затем вернули меня в вертикальное положение. «Внимательней», — раздалось угрюмое сверху. И нет, чтобы отделаться за урядным «спасибо», не развивая дальнейшую полемику с не очень-то дружелюбным спасителем. Так дёрнуло же меня поднять голову. Поднимать, к слову, пришлось нехило. Ведь удерживающий меня мужчина оказался очень высоким. Про таких были написали на Руси. Не просто здоровенный. «Этакий богатырь». Минимум две меня понадобилось бы, чтобы обхватить его широченные плечи. Но не только это вызывало диссонанс в моём восприятии. Массивную челюсть украшала тёмная щетина. Энергетика у него бешеная. Она чувствовалась во всём. В повороте головы, мощной шеи, очертаниях крепкого тела. На такого, как он, смотришь и уже заранее знаешь, что проиграешь. Во что бы ни ввязалась К тому же пахло от мужчины на удивление притягательно. Корицей и мандаринами. Ещё бы добавить туда самую малость кофейных ноток, я бы точно расплылась в его руках лужицей. С учётом, как мечтала о порции капучино с корицей и цедрой, часов это к минимум пять, едва села на рейс. А ещё на богатыре красовалось кашемировое пальто с крупными серебристыми пуговицами и солнечные очки. В декабре месяце. В душном зале аэропорта. Я так и зависла на последнем, позабыв о том, что было бы неплохо что-либо ответить ему. Моё состояние незнакомец, конечно же, заметил. Показательно медленно прошёлся взглядом по мне с головы до ног, после чего расплылся в насмешливой улыбочке. «Багаж не пропусти», — кивнул в сторону проезжающих мимо нас чемоданов, обзор на которые, между прочим, всё ещё был затруднителен. «Не пропущу, если ты перестанешь меня лапать и подвинешься», — съязвила. «Почему?» «Да просто обидно стало. Явно посчитал, что я на него запала, вам какой довольный, и стал ещё довольней после моих слов. Заухмылялся широко-широко и демонстративно убрал от меня свои руки, подняв их в жести мнимой капитуляции. Заодно отступил на шаг. «Можно подумать, от этого ты станешь менее широким» проворчала я, втискиваясь между ним и ещё какой-то бабулькой, ожидающей свой багаж, так как назло в этот момент решила, что багаж ей не так уж и нужен. Иначе зачем она попятилась назад? Конечно же, попутно наступив мне на ногу, от чего я банально взвыла, опять налетела на того, от чего общество только-только избавилось. Бабулька моих страданий вовсе не заметила. В полуразвороте шибанула меня локтем, отчего я опять полетела вниз. На этот раз прямиком мордашкой на злочастные чемоданы. «Да чтоб тебя!» — выругалась, инстинктивно сжавшись в полёте. «Зацепиться-то всё равно не за что». Приземление вышло не самым удачным. Зато я обнаружила свою сумку. Она лежала аккурат через три чемодана. Правда, никак до моей замученной персоны не доезжала потому что я на этих самых чемоданах вместе с сумкой тоже по ленте позорно покатилась. Ровно до момента, пока не послышался уже знакомый смешок, и меня, взяв подмышки, подняли, после чего поставили обратно на пол. Так и знал, что не стоило выпускать из рук. Прокомментировал произошедшее спаситель-богатырь. «Ха-ха, очень оригинально», — скривилась я и в первую очередь тому, что боль от удара при падении напомнила о себе. Наверное, на колени теперь вылезет здоровенный синяк. Но ничего страшного. Моя сумка наконец-то до меня доехала, и я схватилась за свой багаж. А, <с doit> прокашлялась. Можно было бы в кое-то веки и вовсе свалить из этого филиала ада. Вот только сумку я взяла, да, а спаситель-богатырь меня так и не отпустил. «Слушай», — произнесла, разгибаясь на всякий случай, покрепче вцепившись в свою сумку. «Ты сам свой багаж не пропустишь, случайно?» Развернулась в полоборота к мужчине. «Пока ищешь повод заново меня облапать», — добавила Ехидна. «А я тебя облапал?» — искренне удивился тот, прижав меня к себе теснее, продолжив куда тише мне на ухо. «Милая, я ещё даже не начинал тебя лапать, чтоб ты знала. Иначе бы нас здесь уже не было». Вместе с тем его рука нагло скользнула с моей поясницы на бёдра. «Хорошо между нами моя сумка. Спасительная». А то и не знаю даже, как бы я отреагировала, с учётом, что от одних его слов по позвонкам побежали мурашки. Хотя чужую длань с себя я всё же сбросила, довольно грубо. «Милой будешь портовую шлюху называть, которую снимешь после того, как отстанешь от меня». Разозлилась, дёрнувшись в сторону. «На кого из нас двоих больше злилась?» — ещё вопрос. Слишком уж откровенно среагировало собственное тело. «Зачем мне портовая шлюха, когда есть ты?» — парировал мужчина, притягивая меня обратно к себе. «Как оказалось, не из маньяческих побуждений. Просто в противном случае я бы снова налетела на другого пассажира, о чём я как вспомнила, так и позабыла. То есть ты меня сейчас шлюхой назвал?» уставилась мрачно на незнакомца. «Это только твои выводы». Пожал он плечами и, не глядя, подхватил одну из подъезжающих сумок похожего цвета, что и моя. Его широкую спину я проводила всё с такой же мрачностью. Какой чёрт меня дёрнул вообще болтать с ним? Ерунду всякую. Такой неприятный осадок остался. А неприятностей мне и без всяких сомнительных богатырей хватало. Одна из них напомнила о себе буквально в ту же секунду. Стоило вспомнить о реальности. Вместе с входящим вызовом. «Где тебя носит неблагодарное создание?» Визгливый голос на том конце связи ввинтился в мозг, подобно ржавой проволоке. Моя мачеха, Жанна, в принципе, никогда добротой не отличалась. Но сегодня яда в её тоне сочилась даже с лихвой. «Ещё не вышла из зоны прилёта. Рейс задержали». «Только получила багаж», — отозвалась я. «Скоро буду». В скором времени я в самом деле вышла из аэропорта. Мачеха ожидала меня в зоне А на одной из ближайших парковок. Вот только вместо привычного кроссовера ярко-алого цвета, который она водила, женщина нетерпеливо притоптывала ногой рядом с дорогущей «Ауди» классического выпуска. «Ну, наконец-то», — всплеснула руками Жанна, заметив моё появление. Я же всё смотрела на незнакомую машину, заранее напрягаясь от самого факта её существования. Потому и пропустила появление водителя, который услужливо подхватил мою сумку, чтобы запихнуть её в багажник. «Василиса Александровна», — произнёс тот, кого лично я видела впервые в жизни, — «на этом сюрпризы не закончились». «А что происходит?» — поинтересовалась я у мачехи. Когда-то наша семья могла позволить себе и элитные машины, и личного водителя, да и много чего ещё эдакого. Но то длилось ровно до тех пор, пока отец был жив. Потом столько зарабатывать оказалось банально некому. «Ты о чём?» — включила тумблер полнейшего непонимания женщина. А у самой улыбка такая приторная-приторная, что ощущение подставы только обострилось, и неспроста. «Давно не виделись» прозвучало низким, глубоким голосом едва дверца с пассажирской стороны приоткрылась. Прежде тонированное стекло скрывало того, кто находился внутри, но не теперь. Довольно крупной комплекции мужчина, облачённый в строгий классический костюм, лучезарно улыбнулся. На мгновение это смягчило жёсткие черты лица, вот только взгляд, как у ястреба, ничем не сотрёшь. Тёмный взор буквально впился в нутро, пока я усаживалась рядом. Коварная мачеха банально пихнула меня в спину, так что особого выбора не оставалось. Сама она устроилась спереди, рядом с водителем. Машина тут же тронулась с места. «Ты же помнишь Игната Орлова?» — защебетала Жанна. «Когда-то у твоего отца было совместное производство с Орловым». Напомнила на всякий случай, если у меня память короткая. Короткой она точно не была. Да и забыть того, кто сейчас находится рядом — При всём желании не получилось бы. Последний раз я видела Игната Орлова три недели назад, на одном из городских мероприятий. Хотя о том мачехе неизвестно, поскольку я была не с ней. Встреча вышла не из приятных. Мало того, что меня приняли за девицу лёгкого поведения, так ещё и упорно не желали признавать обратного. Тем удивительнее было сейчас наблюдать его здесь, в компании Жанны, встречающего меня после перелёта из-за границы. «Помню. Как забыть?» — невольно усмехнулась, посмотрев на того, о ком речь. Тяжёлый взгляд брюнета лениво сместился от моего лица ниже, неспешно пройдясь по всей фигуре, а уголки его губ дрогнули в небрежной ухмылке. «Хорошо, что не забыла». Отозвался через небольшую паузу Орлов. «Я тоже не забыл». «И сколько обещания в тёмных глазах!» «В раз не по себе стало!» Как обожгло. Всего с одной фразы. Отвернулась, отодвинулась от него как можно дальше, прижавшись ближе к дверце, уставившись в окно. Дело вид, что меня не существует. Вплоть до самого окончания пути. К моему облегчению конечным пунктом стал район таунхаусов у набережной, где с некоторых пор мы с мачехой жили, а не что-то там ещё. Чего я себе напредставляла, пока машина сворачивала с одной улочки города на другую. Так остро ощущала на себе пристальное внимание мужчины. Он сам тоже больше ни слова не произнёс всю дорогу. И это, признаться, нервировало куда больше, нежели если б он проявил какую-то грубость или бестактность. «Зачем только вообще приехал?» О том и спросила, когда мы с мачехой зашли в дом. «Что ты ведёшь себя как маленькая в самом деле?» Беспечно хмыкнула на мой вопрос Жанна бросая ключи в плетеную подставку. Мужчина заинтересовался, проявил вежливость, захотел познакомиться с тобой по-нормальному в обыденной обстановке, а ты, как всегда, покачала головой, скидывая свои сапоги. Даже не поздоровалась как следует, укорила следом. «Если бы ты заранее предупредила меня о том, что мне придется с кем-то знакомиться, возможно, подготовилась бы получше». Съехидничала я в ответ, как и она, проходя в вглубь дома. Дожидаться дальнейшего развития полемики не стало. Перехватила сумку поудобней, поднялась по лестнице и свернула к двери, за которой располагалась моя спальня. Правда, скрыться в ней так и не успела. «Тебе двадцать два, Василиса! Давно пора замуж, а ты всё никак подготовиться к обычной встрече не можешь!» — крикнула вдогонку Жанна. Я чуть у лбом об дверь не приложилась. «Чего?» — протянула я, разворачиваясь. Даже не думай, пригрозила. Просто потому, что всё сразу понятно стало. Это для моего личного восприятия Игнат Орлов мужчина, один вид которого вынуждает все внутренности стягиваться в комок жути, а в глазах Жанны жирная партия, видный и известный предприниматель, владелец целой корпорации, на чьих счетах значение чисел зашкаливало далеко за десять сплошных знаков. И почему это? усмехнулась на мою угрозу Жанна. «Ты прекрасно знаешь, что обучение Полины стоит немалых денег, как и твое. А я едва концы с концами свожу для того, чтобы ты и твоя сестра не только получили достойное образование, но и выглядели соответственно своему статусу. Как еще ты сможешь со мной расплатиться за мою заботу и все те жертвы, которые я приношу, хотя вы мне даже не родные дочери?» «Вообще-то, если учесть...» что деньги на наше с сестрой образование были заработаны и отложены отцом давным-давно, ещё до того, как в нашей жизни появилась новая мама, то от её слов так и веяло лицемерием. Другой вопрос, что на деле нам с сестрой не осталось ни гроша, и мы обе вынуждены зависеть от Жанны. Не только потому, что я сама ни на что не способна. Уйти от неё не получалось. Ещё тогда, когда она заявила что жить мы отныне будем исключительно по её правилам, я попыталась. Но на следующее утро проснулась в квартире одна. Сестру сослали за границу. Поскольку официальная опека над одиннадцатилеткой у Жанны, а у меня только далёкие к исполнению надежды и мечты, то и получалось то, что получалось. А моим ответом, мачехи, стала громко захлопнувшаяся дверь. «Да ну нафиг!» — выдохнула я прижалась к деревянному полотно спиной. Ноги стали ощущаться как никогда тяжёлыми, ровно как и мысли о том, что дальше так продолжаться не может. Зато теперь понятно, зачем Орлов приезжал. на смотрины Надеюсь, вдоволь насмотрелся, больше не захочется. От мыслей отвлёк входящий. Судя по мелодии, от Миленки. Бывшая одноклассница и просто хорошие подруги по сей день. Несмотря на то, что у неё была одна вреднючая привычка, Начинать говорить задолго до того, как абонент возьмёт трубку и приготовится внимать. Вот и сейчас. Не успела я принять звонок, а девушка принялась тараторить без остановки. Пришлось осадить её и попросить повторить, а то после перелёта и разговора с мачехой в моей голове царила настоящая каша. «Нет, ну что значит повторить?» Тут же ожидаемо возмутилась Милена. «Я и про мужика с офигенным голосом, а она...» «Про какого ещё мужика?» Вздохнула я устала. «Хватит с меня на сегодня мужиков всяких». «А это ты мне расскажи». «Какой он, этот мужик?» Съехидничала подруга. «Понятия не имею, о чём ты», отмахнулась я. Подобрала ранее брошенную у порога сумку и направилась к постели разбирать багаж. «Нет, ну нормально вообще?» начала снова возмущаться Мелена. «Не понимает она». «Ага, как же, рассказывай больше!» «По голосу очень даже что надо, мужик!» Честь слова, у меня от одного его тембра мурашки по телу побежали. «Был бы рядом, отдалась, не думая!» Невольно усмехнулась. Прекрасно знала, что всё это лишь слова, а на деле Миленко та ещё скромница. Наверное, мы с ней поэтому и дружили. Она не была похожа на других звёзд из нашего золотого окружения. «Но так ты и не думай!» «Он же тебе звонил?» — задала вопрос, но ответа дожидаться не стала. «Тебе!» — сама же подтвердила за неё. «Вот, отдавайся!» — усмехнулась. «Не думай!» — говорят, иногда это полезно. «Секс, он вообще оказывает благотворное действие на женский организм!» Подделая девушку, отрывая испорченную дождём багажную бирку, бросив ту в корзину для бумаг под столом, после чего вернулась к сумке. «Вот и я о том же!» — в очередной раз возмутилась подруга. «Почему офигенный баритон звонит мне, а спрашивает о тебе?» Так и представила, как она уперла руку в бок. Всегда так делала в подобные моменты. «Я же сказала, понятия не имею, о чём ты. У него бы и спросила...» — хмыкнула, расстёгивая верхнюю молнию. «А я и спросила!» — снова съехидничала Милена. «И чего он тебе напел, этот офигенный баритон? А он такой весь из себя вежливо. Передайте, пожалуйста, вашей подруге, что она перепутала наши сумки, и я готов с ней встретиться либо этим вечером, либо завтра утром для обмена, как ей удобно. Честно, мне после этого удобно, самой неудобно стало. Всё-таки рассмеялась. Ты как так умудрилась, мать? Чего? Меня в один миг как подбросила. И только тогда я открыла сумку, разглядывая её внутренности. Далеко не того содержания, что я самолично укладывала перед перелётом. Поверх тёмных брюк армейского кроя покоилась книга. Потёртая, явно перечитанная не один раз. «Тёмная башня» Стивена Кинга. Такое я точно не читала. Как и ношением мужской одежды не злоупотребляла. Помимо книги и одежды, внутри также нашлись различные средства гигиены. Фотография какой-то женщины в обнимку с мужчиной и ещё одна, на которой красовалась аж целая команда. Судя по заднему фону и их одежде, морфлота. Вот тут я, признаться, перестала слушать Милену окончательно. И даже в тельняшках. Умилилась, рассматривая высоких накачанных мужчин, один другого симпатичнее. «Кто в тельняшках?» Не поняла так сразу моя собеседница. А после куда громче. «Эй, ты там что, без меня мужиков себе на дом заказала?» «Угу, их тут...» Попыталась пересчитать, но опять зависла. Просто потому, что пока вела кончиком указательного пальца от одного лица к другому, наткнулась на вполне очень даже знакомое. То самое, что так обворожительно и по-хамски улыбалось мне в аэропорту несколько часов назад. Здесь он улыбался иначе, более открыто, радостно, представая совершенно другим человеком. А может, всё дело в том, что на карточке он был без очков. Правда, цвет глаз всё равно рассмотреть не удалось. Слишком далеко находился фотограф, стараясь, чтобы все попали в кадр. «Эй, ты чего там зависла?» «Слушай, а номер у тебя его остался?» Очнулась я, потянувшись к флакону с парфюмом. Как и предполагала, обоняние тут же коснулся терпкий и вместе с тем, на удивление, мягкий шлейф аромата — от которого у меня так предательски сносила крышу. Так бы и дышала им беспрестанно. Грешным делом подумала даже оставить флакончик себе. «Так вы правда сумки перепутали? Ой, как романтично! Прям как в кино!» Ну, всё, кого-то понесло. «Кстати, он хоть красивый? Будешь с ним встречаться? А когда? Я с тобой пойду. Хотя нет, не с тобой. Но ты -то это, если он хоть немного настолько же красив, как по голосу... «Двумя лапками цепляйся, чтобы не сбежал!» «О, я же самое главное забыла! Имя! Угадай, как зовут!» Намеренно замолчала. «Да пофиг мне, как его зовут!» Проворчала я на такую столь явную провокацию, а сама тут же к корзине обратно понеслась, доставая багажную бирку. Жаль, большинство букв оказалось стёрто. «Номер-то дашь? Или мне на полную луну гадать, призывая его при свечах, предварительно раздевшись?» Добавила, плохо скрывая разочарование в голосе. Так ведь не разобрала, что на бирке написано. «Дам, конечно, если пообещаешь, что ты мне потом всё-всё о нём расскажешь». Не растерялась девушка. «Угу, расскажу. А хочешь, даже познакомлю?» Противопоставила я. «Вдруг он такой очаровашка к тебе проникнется, так сказать, с первого взгляда?» Сперва предложила, а потом сама же пожалела. Странное двоякое чувство. Он и правда ничего такой. Богатырь. Добавила уже тише. Воцарилось молчание. Понравился, да? Участливо поинтересовалась Милена, но ответа дожидаться не стала, продолжив говорить. Тогда точно второй встречи быть. Может, и правда тот самый. В общем, сейчас пришлю номер. Твой-то я ему не дала. Мало ли, вдруг наврал. Я решила сперва у тебя узнать всё. В общем, лови». «Ты ж моя радость», — похвалила девушку за сообразительность и заботу. «Спасибо, Милена». Ответом мне стало весёлое фырканье. Как огорошило известием, так и отключилась, не прощаясь. А через несколько секунд на телефон пришло оповещение о новом сообщении. «И только попробуй упустить мужика», — приписала она следом, дополнив фразу суровым смайликом для большей убедительности. Отправила ей в ответ другой, с воздушным поцелуйчиком. Никаких наполеоновских планов, в отличие от неё, я на этого моряка точно не строила. Но заветный номер всё же набрала.